Вы слушали книгу Николая Амосова «Эксперимент по преодолению старости». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».